Глава 33. Думай, Вера, думай. Что это? Какой-то артефакт? Чистая магия? Я озираюсь в поисках источника звука. Видимо, расчет на то, что Эдриан слишком засмотрится на смелые декольте и не станет обращать внимание на саму песню. Определенно, это артефакт. Я всматриваюсь в украшение Клэр, а потом слышу... Шепотки трех ее подружек. Зачем она побежала первая? С досады мочится бледноватая блондинка. Леди Руж безумно зла, но держит лицо, пронзая неразумную дочь мрачными взглядами. Я наблюдаю за ее реакцией, но тут замечаю на руке грымзый браслет с крупными фиолетовыми бусинами. Они немного не вяжутся с ее нарядом, и это настораживает. Впрочем, два и 2 складывается очень быстро. На руке Клэр такой же браслет, и ее бусины слегка мигают. Их цвет то тускнеет, то, то становится интенсивнее. «После нас ее выступление выглядело бы эффектнее», — жалобно блеет рыженькая кудряшка с веснушками. «Ты хотела сказать, что после Идаль выступление Клэр получилось бы особенно роскошным». Разочарованно цедит леди Руш, не стесняясь, что я слышу. Впрочем, ее слова не задевают меня, поскольку я занята. Придумываю, как обезвредить артефакт. Нужно успеть, пока Клэр не закончила выступление. Делаю пару шагов вперед и слегка спотыкаюсь, хватаясь за запястье леди Руш. Бусины под моими пальцами хрустят и трескаются, а затем рассыпаются по начищенному до блеска паркету. «Ох, извините, леди Руш». Признаюсь, не ожидала такого эффекта. Думала просто сбить работу артефакта. Клэр принимает сладенький вид и готовится дать высокие ноты, но в этот момент весь зал слышит лишь ее некрасивый хрип — молчание. Кажется, если перышко упадет, будет слышно. Но ловкая интриганка тут же находится и начинает кашлять. «Простите!» — шепчет подавленно. Я поперхнулась. Леди Руж оборачивается ко мне. В ее глазах вихрь. На секунду мерещится, что она кинется на меня с кулаками. Я принимаю умеренно виноватый вид и кашусь на жюри. Пожилые господа и дамы недовольно шепчутся, обсуждая происшествие. Взяла слишком высокую ноту, и голос не выдержал. Смеется леди Руж, и выходит вперед. Моя дочь не певица. Но выступил очень достойно. Голос, безусловно, прекрасный. Но мы не можем поставить высший балл. Произносит Леди с белоснежными волосами. По потокам вижу, что она драконица. Легкая улыбка на ее тонких губах недвусмысленно намекает, что Леди тоже заметила фанеру. А вот на лице Эдриана разочарование. Возможно, он бы и закрыл глаза на жульничество Клэр, если бы она не попалась. Любовница мужа краснеет и быстро покидает сцену. Я тоже не стою на месте и быстренько скрываюсь за драконицами от гнева леди Клэр. Та же, как настоящая ведьма, обрушивает холодный гнев на дочурку. «Я же велела дождаться конца конкурса!» — цедит она, забыв об усиливающих голос артефактах, но продолжает улыбаться. Замечание получается чрезмерно громким, и Леди Руш тут же лицемерно обнимает дочь, утирает ей слезы и поздравляет с успешным выступлением. Но, боже мой, я замечаю в ее глазах панику. Конечно же, на отбор приглашены репортеры из официальных изданий, и артефакты запечатлевают все важное. Сделала снимки я но они пойдут в газету с соответствующими текстами, неисправленными цензурой. Три подружки, как их там, Милания, Сесиль и Кармен, да, они тоже участливо приобнимают Клэр за плечи. Остальные натянуты улыбаются, а приезжие драконицы посмеиваются в кулачки. Чтобы немного скрасить проигрыш Клэр, преданные подружки спешат к сцене. Поют они и правда ужасно, Так что теперь я хорошо представляю весьма недурной план, сорвавшийся благодаря куриным мозгам нашей клерушки. «Я не буду позориться и плохо петь», — долетает до меня. «Ах, это спорят подруги из дальнего круга. Из светской хроники и сплетен я вынесла, что внешний круг друзей Клэр составляют девушки из богатых людских родов, и все они повязаны с рушами». Дома объединяют общие секреты и тайны. Но девицам совсем не нравится стелиться перед Клэр. Подозревая, что и печати на них также нет, вот эти-то девы и представляют собой самое слабое звено в цепочке. Острый палец больно толкает в спину. «Мисс Даль. марш на сцену! Вы же выучили частушки!» «Это леди Руш решила добавить меня...» к прескверно-фальшивищам Мелании и Сесилии. «Я выступлю последней, леди Клэр», — отвечаю я и добавляю. «Руки уберите, вы тычете пальцем в...» «Чу!» Леди Руш делает страшные глаза. «Розовое кольцо я не надела. Оно висит на шее на длинной цепочке. Холодит груди, напоминая о муже. Скидываю глаза, чтобы убедиться, что он даже не смотрит на невест». Занят разговором со своими генералами. Потом поют девушки с ферм и заводов. И представьте, поют замечательно. Каждый номер наполнен жизнью и настоящим талантом, что является полной неожиданностью для рушей. Я, передвигаясь по залу, все записываю и снимаю в предвкушении, потирая ручки. Какая работа предстоит? Какая статья выйдет? Краем глаза отмечаю людей в черным. Ошибиться трудно. Такие каменные физиономии могут быть только у сотрудников службы безопасности, которую в Дургаре называют «тайной канцелярией». Ищут Персивали Ланцелота, я полагаю. Иноземные драконицы выступают с хорошо поставленными номерами. Не очень оригинальными, безусловно. Слишком пафосными, но сильными. В процессе конкурса девушкам позволяют рассесться на диванчиках. И я тоже. Приземляюсь на шелковые подушки. Мы хорошо видны с балкона, и я все еще ощущаю горячее, шарящее по телу взгляды его императорского величества. Это тревожит. Как бы он ни удумал консумировать брак, что было бы слишком большим унижением. Леди Руш как будто успокаивается. Подружки Клэр постарались гладить неприятные впечатления от сорванного номера. А остальные хоть и хороши, но не дотягивают. «На что же ты надеешься, дура?» Клэр садится рядом. «Впрочем, я с удовольствием посмотрю на твой позор». «Мисс Даль объявляют мое имя, и я гордой походкой направляюсь к сцене. Изображать из себя дальше странную и забитую девушку нет смысла. Думаю, император и сам догадался, что я иномерянка, попавшая в тело, копии его драконицы. Последняя мысль смешит, и я поднимаюсь на сцену в приподнятом настроении. Делаю знак рукой оркестру, чтобы опустили инструменты, и сажусь к фортепиано. Зал молчит. Щурюсь на напряженное лицо императора, прожигающего меня взглядом темных глаз. Не ускользают от моего внимания и встревоженные злые лица рушей. Они не понимают, что я задумала. Дотрагиваюсь пальцами до клавиш, приятно холодящих кожу, и начинаю играть. Мелодия спокойная, тягучая. Она помогает мне настроиться, хотя петь я не собираюсь. Но нет у меня голоса, хоть убейте. Поэтому я просто вслух декламирую собственные стихи. Установленные по всему залу магические артефакты усиливают голос. Глубокий и бархатный. Писала я стихи, вдохновившись легендами о драконах, о небе. И сейчас, аккомпанируя себе на фортепиано, я представляю голубое бездонное небо, свистящий ветер и потоки воздуха под крыльями, сама не замечая, как перестаю играть. Пальцы замирают над клавишами, и я четко произношу последние строки. Они драконы, властелины мира и хозяева гроз. Те, кто крыльями защищает небеса от хаоса. На какой-то миг я забываю о зрителях, которые в гробовом молчании смотрят на меня. Возможно, мои стихи и не гениальны, но в сочетании с музыкой и звучным голосом Марии производят впечатление генерала аплодируют и им вторят члены жюри а затем и большая часть девицы отбора нечестно Мария даль не пела прорезает зал голос леди руж она приближается к сцене но едкая ненависть в ее глазах уже успела смениться насмешкой я требую чтобы мисс и даль лишили баллов за этот конкурс повторяет руж твердо но я спокойна потому что уверена, баллов меня не лишат.